Свенн-Линнквист в действии. Текст был написан для выступления на мероприятии, посвящённом творчеству Свена Линнквиста и организованном шведской конфедерацией профсоюзов. Впервые опубликован в сборнике Голоса за Свена Линнквиста, 2003 год под названием Глядя с иск камьи для жима, Свенн-Линнквист в действии. Я раздумывала, как бы мне описать Свена Линнквиста, и вспомнила один эпизод. Не многие могут похвастаться таким опытом. Я видела Свенна Линквиста в тренажёрном зале. Я даже видела его в действии. Дело было лет 5 или 6 назад в тренажёрном зале на площади Мария Торрет в Стокгольме. Я топталась на своём супернавороченном кардиотренажёре, когда в зал вошёл некий господин почтенного возраста. Круглые очки в тонкой оправе сидели словно приклеенные на середине лба. На господине были надеты серые шорты и поношенная футболка. на ногах простые нейброские кроссовки. Наряд, возможно, не самый стильный, но господин вошёл в зал с видом человека, имеющего полное право быть там. Чёрт возьми, да это же Свен Линдквист, подумала я. Раньше мы встречались пару раз, но по-настоящему знакомы не были. Я вспомнила, что он написал книгу "Жим лёжа" в 1988. В тот же момент я поняла, что Линдквист теперь вроде бездомного пса. Весь его старый тренажёрный зал на Белмонтс-Гаттон закрылся. И вот он пришёл сюда, разнюхивая новое место. Я видела Свена, но Свен видел не меня. Он видел только мой бицепс фиморис на задней поверхности правого бедра, а также мой семитендиноз, не говоря уже о саменменбранозус. Он смотрел, как работает подколенное сухожилие, как оно сокращается и расслабляется снова и снова. Свен мог убедиться в очее. Я усердно работаю над собой. Я не хочу быть пустым местом. Только взгляни на своих собратьев. Вон на того типа, что ошивается на углу. О такой жизни ты мечтал. Таким ты хотел стать. Нет. Берегись, нет ничего страшнее, чем стать пустым местом. Оставь вредные привычки. Займись собой. Так писал Ален Хакберг в книге Сила и ловкость в 1937. -м. Книга оказала сильнейшее влияние на юного Свена, в чём сам автор Жимо Лёже и признаётся. Это было задолго до того, как Свен Линдквист сам начал писать книги. Сила и ловкость Хакберга не просто учебное пособие для тренировок. Это также беспощадное описание самой природы пустого места и водушевляющее повествование о том, как уберечь себя от летаргического существования. Ты один из этих измождённых, вечно унылых типов, чья кровь отравлена нездоровьем, чьи лица и позы отмечены печатью никчёмности? Ты ноешь, как кисеенная барышня, когда приходят трудности? Или ты способен держать удар, снова и снова? Так ставил вопрос Алан Хакберг. Вопрос на самом деле риторический. Ведь если вы ноете, как кисеенная барышня, то вы круглый ноль, пустое место. твои так называемые мускулы болтаются на костях из-за истончившегося от отсутствия физического труда и спортивных упражнений. Юный Свен понял, что он вылитая кисельная барышня, и может быть даже подумать страшно, я её и останется навсегда. И в этом случае он обречён на позорную жизнь пустого места. Проще простого высмеять Хакберга и его учебное пособие 1937 года. Но я думаю, что мы должны быть ему отчасти благодарны. Хагберг об этом не знал, но сила и ловкость произвела неожиданный побочный эффект, потому что большой вопрос стал бы Свенн-Линквист посвящать свою жизнь всестороннему исследованию природы мужественности, если бы не эта книга, проникнутая мускульной моралью. Именно в таком ключе можно рассматривать литературные работы Свена Линквиста. Один из немногих, Линквист исследовал самые заповедные территории мужественности, Я описал свой опыт критично и объективно. Он в одиночку покорял пустыни и однажды чуть не погиб. Он прошёл по следам землепроходцев, колонизаторов и лётчиков-асов от Стэнли до Сент-Экзепери. С научным усердием он исследовал историю бомбы. Он качал пресс, он совыкупался и делал многое другое. обо всём этом Линквист поведал в своих книгах, направляя пытливый взор как на мир, так и на самого себя. того, кто так долго жил в страхе стать пустым местом. Если бы не Аллен Хакберг, у нас бы, наверное, не было одного из самых значительных эссеистов второй половины двадцатого века. Но вернёмся к эпизоду в тренажёрном зале «Сага Моушен» на Мария Торетт. Поздоровавшись со мной, Свен умолк. Взгляд его выражал невероятную серьёзность. «Вы не могли бы...» — начал он. «Да», — сказал я. Свен попросил меня показать, как действует тренажёр лестница. Я выбрала самую простую программу, по которой нужно лишь шагать вверх без каких-либо перепадов сопротивления. Я объяснила, что главное при работе на этом тренажёре переносить тяжесть с одной на другую, на другую как раз перед тем, как достигается нижняя точка вертикального движения. Иначе ступенька застрянет на нижнем уровне, и тогда не получится шагнуть ни вниз, ни вверх. И сама немного пошагала для примера. Свен тоже захотел попробовать и встал на тренажёр. Но как он ни сражался, и как я его не подбадривала, наладить равномерный шаг ему так и не удалось. Ступенька застревала на нижнем уровне, и тренажёр издавал монотонное бленье. Раз за разом Свен застывал с одной ногой согнутой в колене под прямым углом и с другой выпрямленной. Его согбенная спина выглядела всё более печально. Однако не о провале Свена я хотела рассказать. Суть истории в том, что он принял свою неудачу с достоинством. Более того, он осознанно пошёл на риск, зная, что может потерпеть неудачу. Да ещё перед лицом женщины, которая вдвое моложе его. "Думаю, придётся мне удовольствоваться старым добрым велосипедом", констатировал Свен. Он ушёл, а я смотрела ему вслед. Его готовность учиться чему-то новому произвела на меня впечатление, равно как и его уязвимость. Он выдал себя человек, написавший "жим лёжа" Не колеблясь, рискнул своим физическим престижем. На протяжении 10 минут мне довелось побыть для Свена Вергилием, и мне кажется, что за эти 10 минут я узнала главное о писателе Свене Линдквисте. Свена Линдквиста можно описать, перечислив то, что входит в сферу его интересов: Китай 60-х, современная Африка, Африка времён колониализма, бодибилдинг, пробуждение сексуальности. Проблема супружества, бомбы, история авиации, пустыня. Или можно описать Слиндскиста, перечислив его многочисленные пастаси: учитель, журналист, репортёр, писатель, доктор литературоведения, социальный критик левого толка, полемист, настоящий интеллектуал, проповедник, автобиограф, путешественник, педагог, культурист, моралист, просвещённый человек. Не хватает лишь одного слова, чтобы все части головоломки встали на свои места. И это слово эссеист. Если взять вышеперечисленные ипостаси Свена Линдквиста по отдельности, трудно будет увидеть самое важное в его литературных трудах, потому что есть, конечно, и более выдающиеся педагоги, более пламенные проповедники, более опытные путешественники, более строгие моралисты и так далее. Самое примечательное в Свене Линдквисте — то, что все эти ипостаси соединяются в одной личности, и, что еще более примечательно, он создал форму, которая способна всё это вместить. В книгах Свена Линквиста две повествовательные линии разворачиваются параллельно. Первая представляет собой традиционное описание событий и фактов, тогда как вторая показывает, как рассказчик приобретает знания, которые постепенно приводят его к пониманию положений вещей. Две перспективы: исследовательская и автобиографическая. постоянно пересекаются и порождают диалектическое напряжение, которое показывает, что глубокие идеологические убеждения серьезно влияют на формирование самых глубинных уровней человеческой личности. Ведь Линдквист использует самого себя в качестве наглядного примера. Я имею в виду поздние произведения Свена Линдквиста «От Джима Лёжа да вот ты и умер». Если вдуматься, то легко понять, что эти поздние книги описывают некий последовательный процесс. С детства Линдквист мечтал о путешествиях в пустыню. Достигнув зрелого возраста, он решает воплотить свои мечты. Но для этого нужно быть очень выносливым. И тогда он отправляется в тренажерный зал. И вот он, наконец, готов. Само путешествие описывается в небольшой по объему, но мощной книге «Дайверы пустыни» 1990-го, от которой тянется нить к книге «Уничтожьте всех дикарей» 1992-го, А она в свою очередь прокладывает путь к книге О бомбах, вот ты и умер 2000 года. Эссе самое требовательное из всех литературных форм, особенно если мы ограничимся только документальной литературой. Проще написать 475-страничную докторскую диссертацию, посвящённую какому-нибудь великому поэту, со всем прилагающимся: архивные исследования, формулировки положений, обработка данных, составление сносок, оформление библиографии и именного указателя. Чем написать 152-страничное эссе о путешествии по пустыне. Конечно, написание диссертации занимает больше времени, но как форма, эссе не менее требовательно. Оно требует от автора большой одарённости. Это как сравнивать варган со скрипкой, хотя лично я ничего против варгана не имею. Я понимаю, что мои слова могут вызвать ярость у некоторых чистокровных академиков, но мне кажется, что сам Свен Лингквист согласился бы со мной. Тем более, что упомянутая выше 475-страничная диссертация это именно его работа, вышедшая в 1966 году под названием Дневник и поэзия исследования книги афоризмов Вильгельма Экелунда. В чём же разница? Среди прочего, в том, что автору Сэ должен проделать огромную исследовательскую работу, которая потом не будет видна. И совершенно неважно, сколько времени он или она провели во всемирно известных научных библиотеках. или никому не известных архивах. Даже если по ходу работы над эссе на собирается 500 сносок, вся их следы будут стёрты. Эссеист рискует всем. У него или у неё нет страховки учёного тех самых 500 сносок. И поэтому приходится полагаться только на собственный голос. Эссеист не просит разрешения. Ему или ей не нужно опираться на чей-то авторитет, чтобы осмелиться сказать своё слово. Но если эссеист не способен выстроить ясное и чёткое я, вся работа летит к чёрту. При этом я не обязательно должно быть представлено в виде образа. Это может быть голос, оттенок речи, угол зрения. Задача эссеиста найти нужную форму. Как и учёный, он также должен и описывать, и анализировать, но прежде всего искать форму. Хотя с другой стороны, зачем одно противопоставлять другому? В этом-то и суть. Эссе с родни широким и щедрым объятиям. Свен Линквист убедительно доказывает, форма эссе и форма научного труда дополняют друг друга. Просто дело в том, что хорошее эссе преподносит все накопленные знания в лёгкой форме. Это не значит, что тяжесть в эссе под запретом. Просто тяжесть должна быть подана в форме намёка. Свен Линквист поставил своё писательство на службу реальности. Он делится тем, что прочитал, увидел и услышал, что чувствовал, что пробовал на вкус и запах, не больше и не меньше. И всё это он описывает объективно, рассудительно и с большим энтузиазмом. В реальности столько удивительного, что выдумка кажется излишней. Чем ближе вы подбираетесь к реальности, тем более значительной она предстаёт. Реальность для Линдквиста — верный союзник, средоточие подлинности и путеводная звезда. Какой же стиль соответствует такому взгляду на мир и на писательство? В «Дайверах пустыни» есть фрагмент, представляющий своего рода квинтэссенцию поэтики Линдквиста. Автор пишет, что любимым его чтением в детстве и ранней юности были «Инструктаж для бойцов пехоты», «Книга бойскаута» и уже упомянутая выше «Сила и ловкость». Также называются книги для мальчиков, повествующие о различных опасных ситуациях. «В книгах моего детства не было недостатка в захватывающих приключениях. Но в них был один серьёзный изъян. Чуствовалась нехватка опытных знаний, пишет Свен Линквист. Опытные знания. Вот оно что. Ничто не способно восполнить недостаток опытных знаний. Ни захватывающий сюжет, ни изящество стиля. Мы слышим здесь голос строгого критика. Мы узнаём идеал будущего писателя. Линквист продолжает: Спросите Эдварда Эллиса, как именно у оленьей ноги получалось незаметно пробираться сквозь заросли. И ответом вам будет молчание, потому что Эллис не был индейцем. Он понятия не имел, как это делается. Мне это было ясно уже по тому, как он писал. Своян лингвист тоже не индейец, но он способен отличить истинное от ложного. Как это возможно? И здесь мы приближаемся к самой сути его писательской программы. Опытные знания, вероятно, проверяются не их соответствием реальности. Настоящий опыт оставляет следы в самом языке. Подлинное знание отражается в стиле повествования. По мнению лингвиста, одним из счастливых исключений среди авторов приключенческой литературы был Антуан де Сент-Экзюпери, создатель Маленького принца и ряда произведений о лётчиках и полётах. Сент-Экзюпери хорошо знал то, о чём говорил. Сент-Экзюпери был настоящим лётчиком. Он знал, как пилот по вибрации в собственном теле определяет, когда 15 тонн материала достигли той зрелости, которая позволяет машине взлететь. Он знал, каково это поднять самолёт с земли движением, словно срываешь цветок, и позволить ему парить в воздухе. Его знание не тонкая фанерка, прикрывающая огромное невежество. Сент-Экзюпери был подлинным знатоком. когда он называл солнце пустыней бледным мыльным пузырём в горячем мареве. Я понимал, что он действительно видел это. Он был там. Это чувствуется в самом языке. Как мало кто другой, Сент-Экзепери освоил искусство передачи опыта и знаний через стиль. Это не значит, что знания должны подаваться в виде формулировок. Подобное было совершенно чуждо Сент-Экзепери. Знания и опыт проявлялись скорее в мелочах, в деталях, Например, в описании того особенного момента, когда самолёт отрывается от земли, или в неожиданном сравнении солнца с бледным мыльным пузырём. Так мы перешли от опыта знания и наблюдательности к языковой выразительности как таковой. Сент-Экзюпери был первым писателем, который помог мне понять, что такое стиль, признаётся лингвист. Целая поэтическая программа скрыта в строках, приведённых выше. Настоящее опытное знание проходит испытание на подлинность, если оно порождает метафоры вроде солнца, похожего на бледный мыльный пузырь. На самом деле удивительно слышать подобные признания от писателя, который всю свою жизнь служил реальности. Он не говорит ни слова о зеркалах, которые нужно держать перед миром, чтобы запечатлеть его во всей его кипучей активности. Ни слова о реальности, которая легко стекает с пера прямо на бумагу. Вместо этого говорится о том, что реальность нужно переформулировать, чтобы осознать её и поверить в неё. Причём переформулировать в новых, незнакомых терминах. Солнце больше уже не просто солнце, оно бледный мыльный пузырь. Большое становится малым, космическое по-домашнему уютным, вечное хрупким. Сент-Экзюпери хочет быть верным своему чувственному опыту, и именно поэтому преобразует его. Миры мыльного пузыря и солнца очень далеки друг от друга. Единственное и солнце, и пузырь имеют круглую форму. Отсюда и свежесть образа. И мы сразу же понимаем, каким чутким восприятием обладал Сент-Экзюпери. Мы чувствуем, как пыль и песок лязут в глаза, как мало греет солнце и как скоро небесное светило может исчезнуть из поля зрения. В реальности есть своя поэзия, даже в трезвом и прозаичном на первый взгляд мире своего лингвиста. Главное знать, как правильно подступиться, и эта лирическая сторона реальности проявится. Поначалу может показаться, что фантазия, мечтательность и поэзия совершенно чужды вселенной Линквиста. Но при более внимательном взгляде в этом писателе-документалисте обнаруживается удивительная чуткость и восприимчивость, как, например, в описании путешествия в сектор Тартарфая в Сахаре. Вдали, в полуденном мареве, дрожат шатры кочевников из козлиной шерсти, «Их жёны и дети бродят в тени своего бремени», — пишет Линдквист в «Дайверах пустыни». Солнце в зените, так что мы не ожидаем увидеть никакой тени. И тем не менее тень есть, и в прямом, и в переносном смысле. Но она не приносит облегчения. Линдквист внедряет образ тени в описание повседневной жизни кочевников, причём именно там, где обозначается отсутствие тени. Таким образом, одно лишь слово в неправильном месте воссоздаёт картину жизни, наполненной тяготами. Или же эти тяготы настолько велики, что сами образуют тень. В таком случае автор привносит иронический акцент в своё описание. Единственное, что приносит облегчение в изнурительной жизни кочевников, это то, что бремя становится ещё тяжелее. В обоих случаях мы видим, как небольшая перемена места открывает шлюз в этом сугубо объективном описании. После песчаной бури погода проясняется. Линдквист готовится двигаться дальше. Он смотрит на огромные песчаные дюны. Каждая дюна, словно невеста с песочной фатой, развевающейся на ветру, замечает он. В этом описании есть всё, что можно пожелать: наглядность, ясность, конкретность, но в нём также есть и поэтическое видение, которое придаёт анонимному и постоянно меняющемуся облику пустыни человеческие черты. как будто в пустыне есть душа. Если в словосочетании песочная фата убрать слово песочная, то подобная строка могла бы вполне оказаться в стихотворении Томаса Транстрёмера. Эта небольшая транспозиция не просто дарит нам красивый и точный образ, она также даёт нам понять, что путешественник, тот, кто пытается побороть свой страх стать пустым местом, забираясь всё глубже и глубже в пустыню, начинает постепенно осваиваться в Сахаре. И более того, путешественник чувствует то волнительное ожидание, которое охватывает невинную девушку в день свадьбы. Дюна превращается в невесту. Это и есть та самая программа восторга от удивления, с которой Линн Квест познакомился, читая "Яства земные" Андрея Жида. Словно кисеенная барышня, несмотря ни на что, всё же занялась качанием пресса. Своим Линн Квест крепко стоит на ногах, открыв на встрече реальности все свои чувства. и эта открытость чувств, пожалуй, нигде не проявляется с такой силой, как в дайверах пустыни. Читатель готов поверить Линдквисту. Этот писатель действительно побывал в Сахаре. Он действительно стоял, повернувшись спиной к ветру, и пытался набрать в легкие немного воздуха. Ему действительно доводилось ехать сквозь рост трекочущей саранчи, которая моментально превращалась в текучее желтое тесто. Они отливают влажным блеском, они розовые, как креветки, и хрустят, когда разбиваются о стекло, ровно так же, как когда надкусываешь креветку. В одной личности соединяются надёжный свидетель и поэт. И важно то, что первый полностью зависим от второго. Надёжный свидетель вовсе не ограничивается цифрами. Точных дат, списка источников, цитаты и аргументов тоже недостаточно. Ещё обязательно нужна соранча нужен этот немного домашний звук соранти разбивающееся о лобовое стекло так свен линдквист ставит на кон свою объективность чтобы завоевать наше доверие писательство свена линдквиста особенно позднего периода пребывает в поле напряжения между двумя образными мирами каждый из них можно рассматривать как тематическую ось одна ось вертикальная она связана с колодцем нырянием копанием и имеет отношение к его биографии Вторая ось располагается горизонтально и связана со свободным полетом или побегом. Это вселенная пилота, но также это имеет отношение к обзору и наблюдению. Если сложить все это вместе, то мы получим систему координат с осями Х и У. Я уже упоминала выше пассаж о Сент-Экзупери, в котором Линдквист подчеркивает, что знания и опыт Сент-Экзупери, в отличие от Элиса, не были лишь красивой оболочкой, скрывающей невежество. Сам стиль письма Сент-Экзепери раскрывает наличие опыта. Этот стиль позволяет уловить истину, и эта истина лежит не на поверхности, но в глубине. И у Линдквиста истина всегда находится в глубине. Вот так дайверы пустыни, а именно те ныряльщики в колодце, которые описаны в книге, превращаются в аллегорию роли писателя по Линдквисту. Искать истину — вот единственная задача писателя. И он или она должны искать истину на глубине, даже если на пути к пресному источнику ему придётся подвергнуться опасности, даже если её барабанные перепонки лопнут, пока она будет пробираться к самому дну. То, что истина таится в глубине, является общим местом. Однако образ колодца у Линквиста оказывается гораздо более сложным, чем кажется. Путь к истине может быть прямым, нужно просто нырнуть. Но дело не только в этом, потому что для Лингквиста образ колодца связан также с детскими страхами, так как маленький Свен панически боялся колодцев. Колодец сам по себе в чистом виде собирательный образ детства. Я родился над днём колодца. Я кричал, чтобы меня услышали, но напрасно. Всё своё детство я потратила на попытки выбраться наверх. И вот, когда я наконец выбрался оттуда и стал взрослым, должен ли я добровольно спуститься туда опять? Такой вопрос задаёт себе автор Жим Алёжа. Предостережение Алана Хагберга остерегайся стать пустым местом, гнусным нулём, также восходит к колодцу детства. Потому что вертикальная шахта колодца одновременно является символом тех мучительных детских воспоминаний, которые навязчиво возвращаются ко взрослому Свену. Именно эти воспоминания гонят его в Сахару. Но прежде чем отправиться в пустыню, ему нужно было стать сильным. Нужно было набраться той самой мускульной морали. Поэтому он укладывается в горизонтальное положение и качает пресс. Можно взглянуть на это и по-другому. Горизонтальный полёт по небу становится идеалом, который противопоставляется вертикальной тесноте шахты колодца. Пилот олицетворяет с собой свободу, движение и обзор. В самолёте сидит свободный человек. который окидывает независимым взором просторы прошлого, одновременно бросая вызов закону гравитации, что не мешает этому человеку каждую секунду осознавать риск катастрофы. Сент-Экзюпери показал Линдквисту, что такое настоящий литературный стиль, но он также преподал юному Свену из «Эльфсьё» еще один, возможно, более важный урок, что писатель должен идти на риск. «Где же пересекаются вертикаль и горизонталь?» Или можно ли представить себе такое место, где вид с самолёта сливается с видом из шахты колодца? Где общее вступает в союз с личным? Где суровый мужчина прислушивается к кисеенной барышне? Такое место есть. Создатель силы и ловкости это отрицал, но это на первый взгляд немыслимая точка пересечения существует в реальности и даже не является чем-то особенным. Это кабина пилота. Само слово проскальзывает, как бы не взначай, в "Дайверах пустыни", в том фрагменте, где Линтквест излагает своё понимание писательского идеала и свой взгляд на знание и опыт. Там говорится о Сент-Экзюпери, о том, как герою его произведений, лётчику, часто приходится совершать аварийную посадку и тем самым подвергать себя опасности. Одетый в неудобный кожаный комбинезон, пилот вылезает из кабины, тяжёлый и неуклюжий, как водолаз. Это блестящее сравнение Сен-Экзюпери является ключом к писательскому проекту Свенна Линквиста. Нельзя познать мир, лёжа на диване. Мир нужно изучать из кабины пилота. Именно туда, в кабину, отважно забрался учений Каллана Хагберга. Таков Свен Линквист в действии.